Офицер поднял винтовку и спустил курок. Не было слышно щелчка ударника. Капсюль не разбивает. Протирать надо было. Несколько пуль ударило подле, лошадь адъютанта шарахнулась в сторону. — А у него стреляет? — Тоже плохо стреляет. Больше молча идут. — И где же они? Офицер оглянулся. «Вон маячит!» Морозов посмотрел в ту сторону, куда показал стрелковый офицер, и увидал в снежных вихрях чуть приметные темные тени. Полковник круто повернул коня и поскакал к заводу. Лошадь неловко прыгала по сугробам. «Что ж теперь делать, господин полковник?» — сказал, догоняя его Морозов. «Что?» По телефону предупредить надо штаб дивизии, штаб корпуса. А то, как австрийцы на шоссе-то выйдут, через полтора часа вот и они. Ах, черт! Спят ведь там они, понимаете? На меня надеются. Верят такие, что не сдам позиции. Батарею-то полдня откапывать надо. Вы понимаете это?» «Да где же, черт подери, телефонисты?» На заводе не было ни души, ни телефонистов, ни ординарцев. Точно в юго слезнуло их. Все удрали, поспешно смотав телефоны и кое-где даже бросив провода. Ха, «Сволочи!» — вырвалось у полковника. «Учуяли, негодяи, чем пахнет?» Им аппараты чести казачьей дороже. Михаил Гаврилович, скачите вы. Да постойте, надо бы написать, так никто не поверит. Эх, срам то какой! Но мы его скачем. А батарея? А люди? Позор! Стреляться надо, не иначе. Отчаяние полковника передавалось Морозу. Беда казалась непоправимой. Нигде не было ни одного человека. Порывами вылов юга и в темных сумраках ночи то пропадал, то хрустко слышался поспешный шаг отходящих стрелков. Полковник заехал за завод. — Покурить, что ли, перед смертью? — сказал он, и вдруг выпрямился в седле. Под ним, в балке, в затишке, где велась заметенная снегом дорога, тонкой змеёю маячила длинная узкая колонна. В белом дыму метели чуть мерещились копья пик. От серых лошадей тонкий поднимался пар, и вся колонна казалась призрачной. Точно силы небесные двигались в этом снежном хаосе. легкие, еле зримые глазу — «Пятая, — Пятая, что ли? — бодро крикнул полковник. — Пятая, господин полковник! — вяло донесся старческий шамкающий голос. Один из всадников отделился и стал подниматься по снежным сугробам к полковнику. — Пятая сотня! — командовал полковник. — Отделениями налево! Марш! Змейка двинулась, звякнула пиками, стало прямою и четкую. Резче стал приметен пар, поднимавшийся над лошадьми. «В чем дело, господин полковник?» — спросил старый маленький человек, добровей закутанный башлыком подъехавший к командиру полка. «Увидите, Леонтий Васильевич, как от мухи отмахнулся от него полковник и продолжал кричать. «Сотня! Шашки вон! Пики на бедро!» «Строй лаву!» Сплошная линия выстроившейся сотни разделилась и стала краями скрываться во мраке в южной ночи. «Рысью марш!» И когда проходили мимо полковника, тяжело в снегу дышащие лошади, он крикнул по фронту. «Там венгерцев малость порубите! Только смотри, впереди пехота наша их заманивает! Ее не трожь!» «Понимаем!» — раздались голоса. «И гичать погромче! Понимаем!» Сотня скрылась на скате. Полковник, Морозов, адъютант и трубачи поехали сзади. «Ну, что Бог даст!» — вздохнул полковник. Едва проехали завод, донесся протяжный воющий казачий гик и за ним громкая пехотная ура. — Помогай, Матерь Божья! — сказал полковник и широко перекрестился. Прошло несколько времени, пули не свистали, было тихо. — Ну, кажется, кончили, — сказал полковник. — Поедем, господин поручик, до дому. У завода на шоссе остановились и ждали. Была в вьюга, неслись хороводом снежинки, но никаких иных звуков не примешивалось к вою ветра. Так стояли, не слезая с лошадей, с полчаса и смотрели в туман. Наконец увидели — по шоссе к заводу велась черная колонна, и сбоку маячили конные казаки — Старый Исаул приметил своего командира полка, отделился от колонны и рысью потрусил к полковнику. Он сдвинул с красного обветренного лица башлык и сказал счастливым, еще дрожащим от пережитого волнения голосом, «Человек с двести порубили, господин полковник! Они и не стреляли, а остальные все сдались! Померзли совсем, жалко смотреть!» «Хорошилов!» Обернулся командир полка к штаб трубачу. Скачи ты назад. Заверни ты мне эту публику телехванистов. Михаил Гаврилович, на латика в закутке свечку. Надо донесение написать. А вы, поручик, будьте добры. Посчитайте мне пленных. У завода стояла колонна венгерцев. Они были тупые и равнодушные. Пять офицеров, один майор впереди, за ним толпа безоружных солдат. На них накинулся полковник. На скверном немецком языке он ругался. «Да как же вы смели в такую погоду атаковать, а, несчастные? Вот и попались!» Он слез с лошади, топал ногами, размахивал руками и находился в чрезвычайном возбуждении. Майор, с трудом шевеля замерзшими губами и показывая руку в шерстяных метенках с красными распухшими замерзшими пальцами, плачущим голосом объяснял по-немецки, что германское командование решило использовать эту погоду, надеясь на отсутствие бдительности у русских и послала вперед два их батальона прорвать фронт. За ними должны идти обе дивизии. — Чёрт, с два теперь пройдут, — проговорил полковник. — Однако надо нам полк вызвать. Чёрт их знает, чего они там выдумывают. Снизу из лощины вышел батарейный командир со своими офицерами. Он с недоумением посмотрел на Венгерц. От, Матвей Матвеевич, полюбуйтесь, вас собирались забрать, да и сами попались. Кто-то мне часовой говорил, атака была. Не поверил. К поверишь тут. Сколько насчитали, поручик? 327. Вывезла кривая. Не кривая вывезла, поручик, а спасла нас Божия Матерь, наша заступница». Так не раз на войне ужасное сменялось трогательным, и мерзость взаимного истребления людей вдруг покрывалась чудом. Точно силы небесные склонялись сверху к земле, и, спасая одних, карали других, и человек чувствовал себя щепкой гонимой волнами океана. Однажды, осенью 1915 года, когда закрепились гвардейские стрелки на левом берегу реки Стохот, Морозов сопровождал на позицию командира стрелкового полка, при котором он был для связи. Месяц назад здесь были жестокие бои. Наши загоняли германцев за Стохот, теперь германцы – приходили в себя и, словно зверь, зализывали раны в своем логовище. Они пополнялись и готовили новые атаки, стремясь сбросить гвардейских стрелков в болото. По болоту постреливал немецкий пулемет. На нашем берегу толпились солдаты с патронами, носилками и хлебом, боясь идти по топе к своим. Им надо было показать пример. Лошадей и коляску командир Стрелков, молодой генерал, только что оправившийся от раны в лицо и бывший с ним Морозов и адъютант Стрелкового полка, оставили в полусожженной деревне, где по уцелевшим хатам ютились перевязочные пункты и обозные солдаты, а сами пошли пешком на запад где над болотом едва намечались на том берегу песчаные бугры, наша позиция. Впереди шел маленький генерал, полный, веселый, с живыми черными глазами. С небольшими черными усами он подошел к болоту, оглянул нерешительно стоявших солдат, крикнул, «Ну, пошли, что ли, цепочкой, не густо!» «Нечего бояться!» И пошел, балансируя руками на кочках, проваливаясь в болото по колено, по пояс, снова вылезая на песчаные отмели и хлюпая тяжелыми сапогами по воде. За ним, не отставая ни на миг, насторожившись глазами, шел немолодой, коренастый, широкий солдат, генеральский денщик Алексей. Он походил на легавую собаку, идущую за сапогом охотника по болоту и не спускающую с него глаз. Морозов сказал это полковому адъютанту, штабс-капитану Байкову. — Да, правда, — в самом деле ответил высокий, стройный и красивый Байков, молодцеватый и легко перешагивавший с кочки на кочку. Алексей... Нес обеими руками над головою ружье и кряхтел, когда вдруг почти по грудь проваливался в грязную болотную воду. — Алексей, а ты зачем? — весело сверкал на него глазами генерал. — Ты не ходи, ты мне не нужен. — Я уж пойду, ваше превосходительство, а то, гляди, чего не случилось бы. — А че кряхтишь? Букевроты с коклектами и сделал вам, уже чего высоко положил. Окажись, не подмокли бы. Кто о чем, а ты о букевротах, — сказал генерал. Об вас, ваше превосходительство. Жарко было осеннее утро. Над болотом тянулся низкий туман. Порою припахивало пресным и тошным запахом трупа. Прямо под ногами генерала вдруг, возникший за кочкой, попался мертвый германский солдат. Болото засосало его по грудь, и он стоял над зеленой травой в каске и темном от воды мундире. На черном лице его провалились глаза и нос, и, казалось, зловонным дыханием дышал его черный рот. «Ха -ха, черт!» — ворчал генерал, — прыгая в сторону и проваливаясь в воду. Не убрали-таки всех. Много их? отозвался Байков. Вот еще. И еще. Редкую цепью сторожили мертвецы болота. Точно тонули и выбивались из сил, чтобы вылезти. Один лежал в сером мундире и иранцы на животе. И голова его без каски, зелено-черная, смотрела громадными светлыми глазами вдоль болота. Веки облезли, щеки запали, и глаза, казалось, вот-вот упадут в воду. Другой, ушедший в болото по пояс, еще держал костлявыми руками ружье. Вместо головы у него на плечах был череп под каской в сером чехле, сползший с позвонков на плечи.